Глава 3. Знающий делает, не знающий рассказывает, как делать. Гальц Йонтин Лукстер. Смотри, куда прёшь, мальчишка. Йонтин заметил х у д о щ а в о г о парня в чёрном потёртом плаще ещё тогда, когда он только появился в начале улицы. Он шёл торопливо, всё время оглядываясь, поэтому не мог не привлечь внимание. Его, г а л ц с Лукстера, из-за своей невнимательности он не увидел, а потому ожидаемо налетел на него, испортив грязью с ботинок начищенные сапоги, что заставило некроманта слегка оттолкнуть мальчишку. Примечание. Галтс. Родовой молодой человек из высшего общества. Конец примечания. «Я, смотри, куда прёшь!» — неожиданно разозлился парень. Чтобы видеть лицо Йонтина, ему пришлось задрать подбородок. Их разница в росте была весомой. Внезапно толкнув Ио в ответ, мальчишка сделал шаг вперёд. Наверное, реакция Лукстера должна была быть другой. По задумке мальчишки он должен был испугаться и отступить, но Галцу лишь захотелось рассмеяться. Их весовые категории даже сравнивать было нельзя, уже не говоря о том, что Йонтин был некромантом, о чём прямо намекал рисунок на его мантии. «Это ты чего встал посреди улицы? Не видишь, люди по делам спешат!» Всё больше раззадоривался, наглец о нарываясь на конфликт. «Будь сейчас другой день, другое время или другое место, Ио обязательно проучил бы мальчишку». Но здесь он стоял не просто так. Напротив респектабельной ресторации н е к р о м а н ждал своего лучшего друга и компаньона. На сегодня у них была назначена важная встреча с родителями. «Эй, остынь!» В противовес своим желаниям Галс взял себя в руки. «Я не ищу проблем и не хочу создавать их тебе». «А по виду не скажешь!» Огрызнулся мальчишка. «Ио, какие-то проблемы?» Обернувшись на голос друга, Йонтин на мгновение потерял наглеца из виду, но этого времени мальчишке хватило, чтобы благоразумно скрыться. Взглянув себе за спину, Локстер увидел лишь узкую спину д да о голову, скрытую капюшоном. Окликать парня он не стал. Разошлись и хорошо. м о р а т ь руки ему совершенно не хотелось. «Да нет, всё нормально», — задумчиво ответил Ио. «Кто это был?» — с любопытством поинтересовался Леокус. «Какой-то смертник». Наконец, отвернувшись от чёрного плаща, Лукстер с некоторой долей неудовольствия отметил безупречный внешний вид своего друга. Худой и бледный, как и положено некроманту, Галтс Леокус Пракс имел тёмно-русые волосы и на самом деле был огневиком. Вместо привычной ученической мантии он принарядился в коричневый камзол и сапоги из кожи Василиска. На солнце они играли фиолетовыми отблесками. Отец однозначно будет недоволен его, й н т и н а внешним видом. «Ты уже разместил объявление о поиске помощницы?» Вырвал Лео его из неприятных мыслей, породив новые, такие же неприятные. «Нет», — сухо ответил Ио. «Ну ты же сам понимаешь, что к нам в контору нужна опытная помощница. Твоя Дионика опять перепутала все бумаги. Я устал за ней все разгребать», — возмущался Пракс. Лукстер прекрасно понимал все его недовольства. Он и сам был недоволен поведением своей невесты, которая совала нос во все, что касалось его. Контора медленно, н а верно е становилась последней каплей. «Я же просил ее ничего не трогать». Зло выдохнул Ио, направляясь н к ступенькам, ведущим в ресторацию. «Видимо, она снова тебя проигнорировала», — усмехнулся друг, успокоившись. Лео был отходчивым парнем. м и не требуется твоё позволение. Она считает, что может делать что хочет и как хочет». Прекрати ржать. Настроение Лукстера становилось всё мрачнее. Ты прекрасно знаешь, кто её отец. «Я буду плакать на вашей свадьбе и наслаждаться самым лучшим вином», — никак не унимался Лео, за что и получил подзатыльник. «Эй! Пойдём, родители уже ждут». Двери ресторации перед парнями распахнули прислужники. Даже они в своих длинных жилетах выглядели презентабельнее, чем некромант. Эта ресторация, как и многие с т о л и ц ы отличалась особой роскошью и контингентом. Абы кого сюда не пускали. А запись велась на недели вперёд. Золотая лепнина, массивная мебель из резного дерева, картины, статуи и бархат. Слишком вычурно, слишком кричащие. Но их родители, которые занимали уютный кабинет в глубине зала, привыкли именно к такому антуражу. Наверное, только поэтому Ио редко появлялся дома. Там ему фактически было нечем дышать. «Доброго дня, уважаемые галецы и и г л е ц ы опередил его Лео, как и полагается, кивком обозначив свое приветствие. Йонтин тоже поспешно склонил голову, но от него не укрылось н е удовольство, промелькнувшее на лице отца. м а д же, напротив, была рада видеть своего сына. Усевшись за стол на мягкие диваны, обитые бархатом, н е к р о м а н сделал вывод, что родители сидят уже давно. Все блюда уже были поданы официантами. Ему досталось хорошо прожаренное мясо со свежими овощами, а Лео – кусу рыба под сырной шапкой. Казалось бы, родители позаботились о них, но и увидел в этом другой подтекст. Им снова не предоставили выбора, желая контролировать даже в мелочах. За едой отец никогда не позволял вести беседы, поэтому первые 10-15 минут проходили под флагом молчания. Женщины, наряженные в пышной платье, то и дело улыбались сыновьям, пытались проявить заботу, в то время как отцы вели себя сдержанно и даже отстранённо. Основная причина их плохого настроения крылась в недовольстве тем, как шли дела в конторе. Контора по упокоению у мертвей была открыта друзьями относительно недавно, но, тем не менее, дела шли не так хорошо, как хотелось бы. «Последние заказчики жаловались на понесенные ими убытки», произнес Галеций Астр Лукстер, поджав узкие губы, почти скрытые за темной бородой. Весь вид некроманта внушал ужас и страх, как и было положено. Он предпочитал чёрные цвета в одежде, был бледен и мрачен, а ещё умел смотреть так, словно выворачивал душу наизнанку. «В ходе упокоения у мертвей вы разрушили половину забора, утопили ведро в колодце, сломали лопату и сожгли постройку с инвентарём». Перечислил Астер ы х заслуги, о которых парни и сами знали. «Из-за вас контора не получила прибыли. чтобы историю не придали гласности, нам ещё и раскошелиться пришлось». ь г а л и ц ы Лукстер, нам попался мертвец третьего класса». «Энергичный, умный и отъевшийся на овцах», — попытался объяснить возникшие трудности Огневик, но отцы оправданий слушать не захотели. «Ещё одна жалоба, и мы заберём вашу контору себе и наймём опытных магов», — припечатал г о л е ц и Пракс, отец Лео и человек тяжёлого характера. «Что у вас с балами?» л Йонтин с трудом не скривился, услышав вопрос. Лео Кос же такой выдержкой похвастаться не мог, поэтому на его лице тут же отобразился честный ответ. к н т о р а отнимала время на учебу, и это был тот самый камень преткновения, который не давал покоя их отцам. За первые две недели они едва заработали 10 баллов на двоих. Система баллов в Академии Проклятий была простой и понятной. За один предмет на самостоятельных и контрольных работах можно было набрать максимум 20 баллов. У каждого студента в Академии было 6 основных предметов, но с каждым последующим годом обучения добавлялся один второстепенный. За них баллы не начислялись. Ио и Лео учились уже второй год, и пока у них был только один дополнительный предмет – основа целительского искусства. За всю т р и н и д у три учебных месяца – в общей сложности нужно было набрать 80 баллов, чтобы быть допущенным к экзаменам. Если меньше из академии исключали, если набиралось 100 баллов, экзамены можно было не сдавать, но в таком случае автоматом проставлялась отметка «Хорошо». Если же кому-то удавалось набрать максимум – 120 баллов – автоматом выставлялась отлично, а от экзаменов студент был полностью освобожден, но только на текущую т р и н и д у Молчание затянулось, ответа так и не поступило. «Всё ясно. к концу Триниды мы ждём не меньше ста баллов у каждого». Галец и Лукстер отвернулся, в очередной раз демонстрируя недовольство с ы н о и о что будем решать со с в а д ь б о й На днях мы с твоей матерью ужинали с Галец е м Фалдрудом. Поговорим об этом в другой раз». Йонтин торопливо поднялся, желая избежать этого разговора хотя бы сегодня. Дать конкретный ответ он был пока не готов. Понимал, что свадьба так или иначе неизбежна. Галец и Фалдрут был влиятельным человеком, с которым его семья во что бы то ни стало желала породниться. Но сам некромант хотел оттянуть это торжественное мероприятие насколько возможно. Причину скорого отбытия на ходу придумал Лео. «Нам уже пора возвращаться в Академию». Но и возвращение в Академию не принесло е Ио успокоения. Сидя у каменных чаш фонтана перед главным входом, он размышлял над тем, как зол на собственного отца. По факту именно парни придумали и открыли контору по упокоению у мертвей, но не окончив обучение в академии, не получив диплом ее владельцами, они быть не могли. Поэтому и пришлось прибегнуть к помощи отцов, которые теперь на каждый чих грозились эту контору забрать себе. А ведь это было их детище. Мысль открыть подобное бюро пришла случайно, когда этим летом некроманты и огневики-первокурсники проходили совместную практику на окраинах Страсбурна. Каждое лето студенты Академии проклятых отправлялись на границы защищать леса от нечисти и мертвяков, в то время как с нежитью в посёлках боролась королевская стража, которую ещё нужно было дождаться. Собственно, нерасторопность королевской стражи и привела к тому, что только появившаяся контора сразу же обрела популярность. Однако толку от этого будет мало, если отцы семейства бюро всё же отберут. К разговору, что вёлся среди разношерстной компании, собравшейся у фонтана на своём излюбленном месте, Йонтин вообще не прислушивался, но проскочившего мимо него парня заметил. В первую очередь, потому что уже виделся с ним сегодня. Чёрный плащ с капюшоном по-прежнему скрывал его полностью, но не грязные ботинки. Что делает он на территории Академии Проклятых? Среди студентов некромант его раньше точно не видел, а иначе запомнил бы. Может, новенький? Тоже нелогично, ведь учебный год начался почти две недели назад. Несмотря на конфликт, что произошёл сегодня, останавливать мальчишку Ио не собирался. Не настолько его разбирало любопытство, чтобы тратить на наглеца время. Но оказалось, что он сам решил в очередной раз нарваться. Задев Дионику плечом, мерзавец собирался просто уйти. Конечно, его невеста была далеко не подарком, она и Йонтина иногда раздражала. Была заносчивой и высокомерной, но никто не смел причинять ей вред. «Эй, парень, это снова ты?» Ио схватил мальчишку за плечо, вынуждая того обернуться. «Ты за сегодня второй раз нарываешься. Немедленно извинись перед моей девушкой». «Нет», — произнес наглец твердо, едва высунув нос из-под капюшона. «Чего вы смотрите на него? Бейте его!» — завизжала Дио, хватая парня за капюшон. «Он меня ударил!» Йонтин думал, что его невозможно удивить. За 20 лет собственной жизни он повидал немало. Этому способствовал отец-некромант, таскающий своё чадо с м а л о л е с т в а по таким злачным местам, куда не каждый оборванец сунется. с у д м е э к с п е р т о м всегда приходилось несладко. Но сегодня некромант всё-таки удивился. Когда капюшон слетел с головы парня, а длинные тёмные волосы растрепались от порыва ветра, он понял, как сильно ошибался. Перед ним, бесстрашно сверкая синими глазами, стояла девчонка. д е в у ш к о у него язык ее не поворачивался назвать. «Так ты девушка?» Выдохнул он пораженный и тут же получил ногой по колену. Вслед убегающей синеглазки он смотрел с никак не отпускающим его изумлением, но стоило Дионике капризно окликнуть жениха, как он тут же помчался за наглой беглянкой. Их догонялки привлекли внимание, но чужое мнение некроманта никогда не волновало. Конкретно здесь и сейчас он поставил перед собой одну единственную задачу — догнать мерзавку, что посмело унизить его на глазах у всех. Да, чужое мнение его не волновало, но сам факт, само отношение девчонки к тому, кто однозначно выше по статусу, зацепило. Такое спускать вот так просто было нельзя. Она словно и не знала, куда бежала. Тратила драгоценные секунды на то, чтобы осмотреться. Собственно, именно поэтому ю н т и н у и удалось догнать ее в тупике на втором этаже. Печатав девчонку в стену, он опасно навис над синеглазкой. «Ты знаешь, кто я такой?» Спросил он с угрозой в голосе. «Засранец непомерным эго!» Выплюнула она и дёрнулась в его руках. «А ну, пусти!» Чтобы охладить её пыл, н е к р о м а н снова вдавил девчонку в стену. «Неправильный ответ», — выдохнул глухо. «Ты сегодня дважды умудрилась мне нагрубить. Не будь ты девчонкой, я бы тебя ударил». «Так попробуй», — вдруг широко улыбнулась синеглазка, подначивая его. «Давай, и узнаешь, как это, когда девчонка надирает тебе задницу». Ио совсем не ожидал услышать нечто подобное. То, что она наглая и дерзкая, он за сегодня уже понял, но всего имелись границы. Руку на женщину он никогда не стал бы поднимать, даже если бы она сама попросила. Так он думал ровно до этой минуты, потому что в следующее мгновение его снова пнули, а для пущего эффекта укусили за руку, оставляя отпечаток от зубов. «Ты!» – прорычал некромант, ловя вывернувшуюся из его рук ненормальную за капюшон плаща. «Студенты, что у вас происходит?»